Издательская платформа RuGram представляет Александр Контарович Фаина Савинкова Мир, которого нет. Читает Александр Васильев. От автора. Механический мир. Мир, где всё заранее оговорено и расставлено по своим местам. Место, где ты получаешь новое, нечувствительное к болезням и недомоганиям тела, дом, работу, Гарантированный доход. Всегда есть шанс подняться выше, только исполняй правильно своё предназначение, и плата за это казалась бы не велика. Оставь в прошлом свои беды и горести, свои страдания и привязанности, переживания и сострадания. К чему они тебе здесь? Здесь всё предопределено и понятно. Сосед всегда расскажет кому надо о том, что ты делаешь. Это же проявление заботы. А мудрые правители всегда присмотрят за тем, чтобы хорошо налаженный процесс не давал бы ни малейших сбоев. И ты всегда можешь стать одним из них, даже самым главным. Наберись опыта и дерзости, брось вызов самому часоглаву. Состязания пройдут прилюдно, с демонстрацией ПТВ. По Никаких подвохов. Всё демократично и правильно. И в этот выверенный до миллиметра мир попадают двое детей: брат и сестра. К каждому из них он поворачивается своей стороной. Предисловие. Пара слов. Книга юной луганской писательницы и писателя-фантаста Александра Контаровича затрагивает очень тонкую грань, к которой так или иначе, в той или иной степени, в жизни подходит каждый из нас: между свободой и самостоятельностью и комфортом, обеспеченностью. Это очень сложный выбор между материальным и духовным, между потребительскими идеалами и способностью творить, между соблазном укутаться в тёплое пальто и продолжать чувствовать происходящее кожей. А если к этому прибавить ещё и соблазн оказаться во власти, можно себе представить, сколь сложен оказывается выбор. сумеют ли сделать его правильно главные герои? Дети Ответ в этой книге. Полянский Дмитрий Алексеевич. Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединённых Наций, чрезвычайный и полномочный посланник. Трудно себе представить более необычный авторский дуэт: девочка-драматург, недавно сделавшая первые шаги в бурное море фантастики, и многоопытный писатель-воин, прошедший огонь и воду не только в вымышленных мирах, но и в нашей непростой действительности. Их знакомство на гостеприимной и героической земле Донбасса вряд ли было случайностью. Где-то на небесных осях вовремя повернулись нужные шестеренки и звезды выстроились в правильную комбинацию. «Мир, которого нет» — второй совместный роман творческого дуэта, приключенческая история на стыке современной сказки и городского фэнтези, фантасмагории и философской притчи. Фаина Совиенкова вложила в текст непосредственность, волшебность, чуть наивное, но искреннее восприятие несовершенства мира взрослых, скованного догмами, выдуманными надобностями и социальными статусами. Александр Контарович привнёс в историю ироничное и точное понимание, как любой стройный проект идёт в кривь и вкось из-за отсутствия идеальных исполнителей. с каким странностям и нелепостям приводят попытки создания безупречно функционирующих структур. Люди не винтики, и даже винтики иногда люди. В наше быстрое время принято описывать новое через отсылки к старому и известному. Что ж, в моём восприятии первыми референсами стали "Оби королевских Алисы", "Королевство кривых зеркал", "Путешествие Гулливера". Позже вспомнился роман Одного из столпов киберпанка, Рудиер Юкера, белый свет. А развязка мира, которого нет, неожиданно дала горьковатое и совсем не детское послевкусие, зацепила за живое, поставила вопросы, на которые не так-то просто подобрать удовлетворительный ответ. Здесь уже без аналогий и спойлеров. Так интереснее. Иван Наумов, писатель, сценарист, поэт.